Никаких модных вещичек из галереи Лафайет Анна от него не получила. В сентябре она вернулась в Петербург, опять к Срезневским. Видимо, решила ждать ответа из Парижа там. В конце августа вышла ее белая стая немыслимым тиражом две экземпляров. Теперь она получила авторские экземпляры, дарила их с автографами. Лазинскому подписала. Малый дар за великий труд. А в Петербурге назревали тревожные события. Снова революция. В сентябре в Петроград приехал Борис Анреп. Почти вся белая стая была посвящена ему. Возможно, события, происходящие в стране, к которым Анреп был довольно равнодушен, вытеснили чувства в душе Ахматовой. Это была другая встреча. Анреп уехал за несколько дней до Октябрьского переворота. Теперь уже навсегда. Он пришел попрощаться с Анной, но не застал ее. Письмо Гумилева шло почти два месяца. К тому времени Анна либо устала ждать, либо что-то изменилось в ее жизни. Может быть, повлиял приезд Анрепа. Друзьям, навестившим ее в октябре, она сказала, что Гумилев зовет ее в Париж, но она не хочет ехать, а на зиму едет в деревню. Однако в Бежецк тогда она не уехала. 25 октября в день переворота Ахматова шла от Срезневских с Выборгской стороны на Литейной. В Тот момент, когда она оказалась на мосту, произошло нечто беспримерное: среди бела дня. Мост развели. Остановился транспорт, трамваи, ломовики, извозчики, пешеходы тоже. Все недоумевали. Это было зловещее свидетельство того, что снова начались беспорядки. Не сразу все поняли, кто захватывает власть и чего ждать обывателю. Анна предчувствовала страшную беду. Приписке к письму Гумилева из Парижа. которое она послала свекрови в Бежецк, она признается «Не сердитесь на меня за молчание, мне очень тяжело теперь». Она осталась в Петрограде. После октябрьских событий о Париже можно было забыть, да и о письмах тоже. И о возвращении мужа на родину, видимо, также. Дом Гумилевых в царском селе был экспроприирован. По этому поводу в декабре — Анна вместе со свекровью отправилась в царское село за оставленными вещами, документами, бумагами. Она отобрала из сундука, хранившегося на чердаке, много писем, материалов своих и Николая Степановича, привезла в Петроград. В сундуке оставалось еще довольно много бумаг, а главное, в доме остались книги Гумилева, собранные им в течение жизни, и составляющие большую ценность для поэта. Все планы Гумилева рухнули после октября. Накануне Нового года он оказался не удел, а в начале января 1918 года управление военного комиссара было расформировано. Не желая быть дезертиром, Гумилев ходатайствует о назначении его на Персидский фронт. Генерал Занкевич рекомендовал его как отличного офицера, однако русские военные миссии в Париже и Лондоне испытывали финансовые затруднения, а английское правительство дать деньги на отправку Гумилева в отряд Бичехарова, казаки, терские и кубанские, которые не бросили фронт, отказалось. Гумилева посылают в Англию, выдав ему жалование вперед за три месяца, суточные и полевые, а также деньги на покупку теплых вещей на зимний период. Получив деньги на пароход, он отплывает в Англию. Приказ от 20 января 1918 года гласил по-французски. Прапорщик русской армии Николай Гумилев сегодня отправился в официальную командировку через Булонь в Лондон чтобы впоследствии быть откомандированным по особому назначению под покровительством британского правительства. Англичане отклонили командирование Гумилева в Месопотамию. Во Францию он вернуться не мог, после октябрьских событий французы отказали русским во въезде и выезде и даже в транзите через Францию. Это объяснялось потоком просьб на въезд. Начальство решило отправить Гумилева домой. Впрочем, поняв, что затея с Персией провалилась, он сам решил возвращаться в Россию. Его направили в русский правительственный комитет, где он снова встретился с поручиком Анрепом. 26 января 1918 года он писал в открытке Ларионову «Посижу месяц в Лондоне и поеду в Россию». Теперь можно, хотя трудно. Буду пока служить в консульстве. Маленькие деньги будут. Он предлагает Иларионову ехать домой. В Лондоне Гумилев провел около трех месяцев. Анреп устроил его шифровальщиком в шифровальном отделе Русского правительственного комитета, где служил и сам. Когда комитет был расформирован, Гумилев рекомендовал сотрудникам его... не желающим возвращаться в большевистскую Россию, ехать в Эбиссинию. Между тем в России Анна, видимо, отчаялась дождаться мужа. Оттуда мало кто возвращался. Этой зимой она часто встречалась с Осипом Мандельштамом. Они катались на извозчике по революционным ухабам среди знаменитых костров, у которых грелись красногвардейцы и которые пылали почти до мая, слушали ружейную трескотню Ахматовой придется в марте прервать частые встречи с мандельштамом под предлогом привратного толкования людьми их отношений. 6 января было разогнано учредительное собрание и не осталось никаких иллюзий относительно диктатуры пролетариата. в среде поэтов Раскол. Тех, кто встал на сторону большевиков, называли изменниками, не подавали руки. В январе 1918 года Блок написал поэму «12», углубившую этот раскол. Ахматова выступала на вечере «Утро России» и забыла строфу отступника. Она вспоминала потом. «У меня в те дни были неприятности, мне было плохо». Тогда она изблизилась с Владимиром Казимировичем Шелейко, близким другом Гумилева и Лозинского. Гумилев и Лозинский в свое время убедили Анну Андреевну в его святости и чистоте, потом Ахматова будет вспоминать. Это они, да простит им Господь, внушили мне, что равного ему нет на свете. Шелейко давно был влюблен в Анну. Теперь настал его час. В феврале она подписывает ему экземпляр белой стаи — моему солнцу, Анна. Она действительно тянется к нему, как к солнцу. Позже признается Лукницкому. К нему я сама пошла, чувствовала себя такой черной, думала, очищение будет. Пошла, как идут в монастырь, зная, что потеряет свободу, волю, что будет очень тяжело. А в Лондоне, встречаясь на службе и дома, Гумилев с Анропом не могли не вспоминать о банне. Говорили о ее стихах. Борис Васильевич запомнил фразу Гумилева «Я высоко ценю ее стихи, но понять всю красоту их может только тот, кто понимает глубину ее прекрасной души». Он-то, конечно, понимал, хотя Анреп оговаривается, что не понял этого, поскольку тогда же Гумилев просил друга познакомить его с какой-нибудь девицей легкого поведения. Эти вещи в сознании Николая Степановича, видимо, не пересекались. Вспоминая последние встречи с Гумилевым, Анреп писал, «Гумилев, который находился в это время в Лондоне и с которым я виделся почти каждый день, Рвался вернуться в Россию. Я уговаривал его не ехать, но все напрасно. Родина тянула его. Во мне этого чувства не было. Естественно, у Гумилева в России, кроме прочего, оставалась семья, оставалась Анна. И так характерно это отличие позиции поэта на возвращение от позиции Бориса Анропа. Значит, Анна Андреевна права была, написав о возлюбленном. ты отступник, за остров зеленый отдал, отдал родную страну. Тот же Андреб писал, что Гумилев любил представлять себя важным супругом. Гумилев уезжал домой, Борис Васильевич пришел попрощаться, Николай Степанович укладывал чемодан, Анриб хотел послать Ахматовой подарок, большую серебряную монету Александра Македонского, очень редкую и ценную. и шелковый отрез на платье гумилев отшатнулся борис васильевич как вы можете это просить ведь она все таки моя жена анре просмеялся не принимайте моей просьбы дурно это просто дружеский жест гумилев взял подарок и в свою очередь оставил другу свои ненапечатанные произведения записные книжки документы гусарские погоны с вензелем императрицы Александры Федоровны, которые бережно хранил. 10 или 11 апреля 1918 года из английского порта отправился пароход хэнд взявший курс на Мурманск. Он делал остановку во Франции, и Гумилев смог попрощаться со своими возлюбленными и любимыми местами Парижа, навсегда. Он и там оставил свои вещи, в надежде скоро вернуться за ними. Пароход шел до Мурманска двенадцать суток. Гумилев возвращался домой полный энергии, с надеждами и желанием работать. Развод. Он прибыл в Петроград в двадцатых числах апреля. остановился в меблированных комнатах в гостинице «Ира», где они прощались с Анной Андреевной. Первым делом, конечно, позвонил Срезневским узнать о ней. Всю дорогу из Лондона в Петербург он думал об Анне, о том, как они заживут вместе с ней и сыном, думал о сыне, который уже подрос. Теперь с ним можно было общаться, играть, быть ему товарищем. Он рассказывал потом Ирине Адоевцевой. Да, я так глупо и сентиментально мечтал, а вышло совсем не то. Ему, видимо, хотелось чего-то стабильного в мире, где все рушилось. Ахматова была у Шелейка. Она пришла к Гумилеву в Иру, вместе они провели день и прощальную ночь. Наутро Анна ушла к Срезневским. Нелегко ей далось решение. Анна, видимо, не могла больше соглашаться на отведенную ей роль. Ей хотелось, как и большинству женщин, определенности, а также опоры, стабильности в разрушающемся мире. Дома в царском селе больше не было, он отнят. Сын и свекровь устроились в Бежецке, а в Петрограде ей негде было жить, как и Гумилеву, который снимал номера или останавливался у Лозинского. Шелейка, который ей казался верным, постоянным и надежным, Анна думала обрести нормальную семью. По крайней мере, она надеялась на это. Гумилев не мог дать покоя и необходимой ей любви, мужской любви и обожания. Он друг, брат и неверный супруг. Объяснение произошло на следующий день. Когда Гумилев пришел к Срезневским, Анна Андреевна провела его в небольшую темно-красную комнату. Они сели на диван, и Ахматова сказала, дай мне развод. Он страшно побледнел, так, что побелели губы. Для Гумилева это был удар в спину. Он не стал ни о чем спрашивать, только ответил, пожалуйста. Я всегда говорил, что ты совершенно свободна. Не просил остаться. Не спрашивал ни о чем. Только ты выйдешь замуж? Ты любишь? Да, — ответила она. Кто же он? Шелейка. Гумилев не поверил. Не может быть. Ты скрываешь, я не верю, что это Шелейка. Анна так и не простит ему потом, что не остановил, не запретил уходить. отдал на волю человека, которого прекрасно знал. Говорил про него, — катастрофа, а не муж. Но тогда она не могла еще до конца понять, к какому испытанию приговорена. Почему он, мечтающий о семейном покое, так легко согласился ее отпустить? Конечно, здесь и боль, и обида, но что он, собственно, терял? ведь они могли по-прежнему оставаться друзьями, к тому же у них рос сын. Скорее всего, Гумилев не представлял последствий этого решения, но для него открылись просторы, а свобода всегда манила его. Он размышлял во время объяснения у Срезневских: значит, я один остаюсь, я не останусь один, теперь меня женят. Возможно, ответ на этот вопрос. Есть в стихах Гумилева, написанных, скорее всего, именно тогда, в мае 1918-го. Они спустились до реки, Смотреть на зарево заката, Но серебрились их виски, И сердце не было крылато. Промчался длинный ряд годов, Годов уныния и печали, Когда ни алых вечеров, Ни звезд они не замечали. Вот все измены прощены, И позабыты все упреки, О, только б слушать плеск волны, Природы мудрые уроки, Как этот ясный водоем Навек отринуть самовластье И быть вдвоем, всегда вдвоем, Уже не верующим в счастье. А в роще, ладя самострел, Ребенок, брат любимый Мая, На них насмешливо глядел. их светлых слез, не понимая. Здесь перед героями выбор — остаться вдвоем, отринув самовластие и не надеясь больше на счастье, на любовь, или все же стать жертвой ребенка с самострелом, амурчика, который не понимает светлых слез и ясного состояния души, и готовится поразить своей стрелой этих уставших, некрылатых людей, После объяснения Гумилев и Ахматова, видимо, по настоянию Николая Степановича, отправились к Шелейко, чтобы поговорить втроем. Пока ехали в трамвае, Гумилев по-товарищески стал делиться соображениями. — У меня есть кто бы с удовольствием за меня пошел замуж. Вот Лариса Рейснер, например. Она с удовольствием бы... Он тогда не знал еще, что Лариса уже замужем. Была еще невеста, Аня Энгельгард, а еще Ольга Арбенина, да мало ли их молоденьких барышень, слепо влюбленных в известного поэта. Мужчины поговорили, пришли к какому-то общему решению. Формально они по-прежнему друзья. Адоевцева несколько иначе передавала со слов самого Гумилева его версию. До сих пор не понимаю, почему Анна Андреевна заявила мне, что хочет развестись со мной, что она решила выйти замуж за шелейка, ведь я ничем не мешал ей, ни в чем ее не стеснял. Меня, я другого выражения не нахожу, как громом поразило. Но я овладел собой, я даже мог заставить себя улыбнуться. Я сказал, я очень рад, Аня, что ты первая предлагаешь развестись».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 Но шелейка в мужья вообще не годится. Катастрофа, а не муж. И, гордый тем, что мне так ловко удалось отпарировать удар, я отправился на Эртели в переулок делать предложение Анне Энгельгард. В ее согласии я был заранее уверен. Это была страшная ошибка. Очевидно, Гумилев был уязвлен, больно, жестоко. Однако ничего не сделал, чтобы остановить жену. К тому же всегда доверял ей как человеку, глубокой личности. Анна же потом будет сожалеть, что все так случилось, что муж не отговорил ее, не остановил, а сдал шелею. Оба чувствовали, что теряют нечто бесценное, но ничего не сделали. Владимир Казимирович жестоко ревновал Анну, в особенности к бывшему мужу. Она все реже будет появляться в публичных местах, все меньше будет писать. Гумилев же, вернувшись на родину, окунулся в литературную жизнь. Он так долго был отлучен от нее войной. Он затевает в кредит издание нового сборника «Костер», переводов «Фарфоровый павильон» и эпоса «Гильгамеш». На этот раз при переводе Гильгамеша Гумилев ни разу не обратился за помощью к Шелейко. Тот увидел книгу уже напечатанной. Гумилевым дописана пьеса «Отравленная туника», начатая за границей. И, конечно, Николай Степанович очень быстро обзавелся новой женой Аней Энгельгард. Пока неофициально. Предложение он сделал тотчас после объяснения с Ахматовой. Это была его реакция на потрясение и обиду, ведь он ничем не стеснял жену. Зачем же развод? Да еще из-за шелейка. И первая, кто пришел ему на ум, была юная Аня. Конечно, Аня. Он явился на квартиру профессора Энгельгарда и, застав там невесту, сообщил о намерении жениться на ней как можно скорее. Он рассказывал о Доевцевой, она всплеснула руками. Упала на колени и заплакала, нет, я не достойна такого счастья. С мая 1918 года Гумилев жил в квартире Сергея Маковского на Ивановской улице. Хозяин оставил ее ополлоновцам, уехав в Крым, но уже не вернулся. Лето 1918 года было для поэта плодотворным, тиражом тысячи экземпляров. плюс 30 авторских, вышел сборник «Костер», который назвали самой русской его книгой. Был издан незамеченной критикой «Фарфоровый павильон», сборник свободных переводов из китайской и корейской поэзии, созданный им за границей. Гумилев, как всегда, переживал очередную влюбленность, на этот раз в будущую переводчицу и драматурга Евгению Кунину. Все лето длился их роман, несмотря на готовящийся брак Гумилева с Аней Энгельгард. Это лето разводящиеся супруги общались довольно тесно. Гумилев часто бывал у Срезневских, Анна Андреевна бывала у него на Ивановской улице. Он читал ей пьесу «Отравленная туника» и «Два сна». Однажды у него на Ивановской, накануне их отъезда в Бежецк. Собрались на чай Лозинский, Срезневский и Ахматова. Гумилев неоднократно уговаривал Анну дописать поэму, начатую в 1917 году. Много раз просил. Теперь же зашла о ней речь, и он пригрозил. «Вот мы едем в Бежецк, я ее там заставлю. Живая или мертвая, но она напишет эту поэму». Лозинский в ответ. Ездок доскакал, в руках его мертвый младенец лежал. Еще Михаил Леонидович все спрашивал, а где шелей? Видимо, не дождавшись внятного ответа, продекламировал из Полтавы. Зачем король не средь гостей? Зачем изменник не на плахе? Но Анне Андреевне, очевидно, было не до смеха. На Троицу Ахматова и Гумилев поехали в Бежецк навестить сына и родных. Развод уже был решен, но еще не приведен в исполнение. Анне и Иванне решили пока ничего не говорить, однако мать не могла не почувствовать, не догадаться, что не все ладно. Она сразу же спросила. «Можно вас в одной комнате положить?» Раньше и не думала об этом спрашивать. «Конечно, можно», — был ответ. Гумилев старался не выдавать своих чувств. Он всегда был сдержан. Бывало сердился, но сдержанно. Его выдержку Анна оценила только в сравнении. Теперь он был, безусловно, расстроен, но лишь раз заговорил о разводе. Они сидели в комнате, смотрели на сына, Лева возился с игрушками. Гумилев внезапно поцеловал руку Анне и с грустью произнес — Зачем ты все это выдумала? Это было все, — рассказывала она много позже Лидии Чуковской. И добавляла с грустью, — Согласитесь, на этом ничего не построишь. Этого мало, не правда ли? Они оба чувствовали, что совершают ошибку, но не решились остановиться. Состояние духа накануне развода у супругов было тяжелое. Они привыкали к понятию только друг. Оба грустили. В Бежецке, когда они сидели на солнечном холме, Гумилев вдруг сказал: Знаешь, Аня, я чувствую, что я останусь в памяти людей, что жить я буду всегда. Предчувствие ли его коснулось? Грусть ли от расставания поглотила его чувство? Всего три года проживет он после развода. А ее дарственная надпись на экземпляре белой стаи «Моему дорогому другу Эн Гумилеву с любовью Анна Ахматова, 10 июня 1918 Петербург», она еще по старому стилю ставит дату, в новой действительности это 23 июня. Сколько здесь скрытой нежности! Анна будто получила возможность бескорыстно выразить свои чувства. Теперь ведь они с Гумилевым чужие. Она всю их совместную жизнь отстаивала свою независимость. Независимость личностную, творческую. Иначе было нельзя, иначе она бы не могла состояться как поэт. Теперь же можно было выражать свои чувства, не боясь оказаться под давлением этого сильного характера. Гумилевского волевого начала. Однако развод дался им нелегко. Ахматова будет вспоминать лето 1918 года. Очень тяжелое лето было. Когда я с Шелейка расставалась, так легко и радостно было, как бывает, когда сходишься с человеком, а не расходишься. А когда с НС расставалась, очень тяжело было. Вероятно, потому, что перед Шелейко я была совершенно права, а перед НС чувствовала вину. А Гумилев скажет Валерии Срезневской, она все-таки не сломала мою жизнь. Потом, уже после развода, он задаст Анне Андреевне вопрос, который не давал ему покоя все годы их брака. Кто был тот первый и когда это было? И она ему ответит. назовет имя. В июле приезжала из Бежецка Анна Ивановна, которой все же пришлось рассказать о разводе. Сын водил ее знакомиться с будущими родственниками. 17 июля Гумилев гулял с Евгенией Куниной по городу. Они услышали выкрики мальчишки-газетчика «Убийство царской семьи в Екатеринбурге!» Гумилев рванулся за газетчиком, схватил его за рукав, вырвал из рук страничку экстренного выпуска. Кунина вспоминала, вернулся, прислонился ко мне, точно нуждался в опоре. Подлинно он был бел и, казалось, еле стоял на ногах. Раскрывал он листок, одну вдвое сложенную страничку. Вечность. Гумилев опустил левую руку с газетой. медленно, проникновенно перекрестился и только погодя, сдавленным голосом сказал «Царствие им небесное, никогда им этого не прощу».